Серый выбор. Автор Алиса Северная. Притворись. Уйди. Забудь. Ты в другой стране, на чужой планете. Они сами выбрали свою погоду. Пусть лучше каждый день будет похож на сумрак, чем кто-то с неба будет наблюдать за тобой. Жители планеты спрятали ее от посторонних глаз, но теплое одеяло уместно только в холодные времена. Война прошла, а природа не позволила все вернуть обратно. Дожди и никакого солнечного света. Второе поколение уже привыкло, подстроилось. Первое все чаще сидит по домам, смотря фильмы о безоблачных днях. Никто не верил, что солнца больше не будет. Теперь она только на кулонах редких оптимистов, что собирается по вечерам в закрытых клубах и подбадривает друг друга надеждой и желтым круглым печеньем. Ты хотел проникнуть к ним? Не верил, что тут все еще живут люди? И если живут, то как справляются? Как могут? Никто не замечает тебя. Никто не замечает себя. Притворись таким же мрачным, иди, как они, быстро и суетливо. Уйди из города, вернись на свой корабль и возвращайся домой. Забудь и оставь эту планету. Иногда желание спрятаться становится сильнее желания принять вызов и сражаться. Они сделали свой выбор. Помолись за них.